Сказка третья «Бамс» Бамля — говорит принц, взмахивая волшебной палочкой. Ступа внучки бабы-яги, в которую залез принц, стоит на краю горы и даже не шелохнется. крабле Бамля — исправляется принц. Напрасно ничего не происходит. «Бум-бух! Бим-бам!» «Ага, получилось!» Полетел принц кубарем вниз-вверх тормашками — бух бах тар ра Тишина. Ну, говорит басом зеленая, доигрался наш уши. Эй, принц, ты где? Где ты, принц, кричат дети. Тишина. Еле слышно снизу, как журчание крохотного рычейка меж камней доносится. Я тут. Зеленая с детьми садится в запасную ступу, взмахивает помелом, и все мчатся вытаскивать принца из оврага. Вид у него еще тот. Синяк под глазом, коленки содраны в кровь, штанишки и футболка — сплошные лохмотьи. «Тоже мне Гарри Поттер нашелся», — говорит, щеголяя знанием современных волшебных сказок зеленая. «Полетать, что ли, захотелось?» «Очень», — отвечает пришедший в себя после полета вверх тормашками принц. «Зелененькая, а ты долго этому училась?» «А ты, как думал, тысячу лет». «Но тебе же пятьсот». «Ну и что?» «Получается, ты училась больше, чем живешь». «А потому я и умная такая нашлась, Зеленая. И веселая, и богатая». «Ой, а ты богатая?» «Ужасно. А что у тебя есть?» «А все, что не пожелаешь. Я хозяйка нашего болота, а оно знаешь какое?» «Какое?» «А вот такое», — сказала Зеленая, широко раскинув руки, как в русской народной пляске. Пробормотало что-то, и руки стали расти, расти, и потянулись к дальнему лесу, накрытому туманом. «Вот какое наше родное болото! Еще больше! Лучше нашего болота нету. Тут все, что душе угодно. И ягоды, и грибы, и птицы, и звери, и леший, и водяной с русалками. Знаешь водяного?» «Не». «Ну, смотри». «Водяной!» «Буль-буль!» Из воды высовывается бородатая морда. «Ой!» — говорит принц. Морда исчезает. «А русалочки где?» «Русалочки!» Из-под воды слышатся голоса, всплывают золотистые волосы, красивые девушки поют и кружатся в хороводе. Потом все исчезает. «А водяной ушел?» «Да ты ж с ним разговаривать не стал. Вот и ушел, обидчивый очень». «Водяной!» «Буль-буль-буль!» «Водяной!» «Буль-буль-буль!» «А ты позови его как-нибудь по-хорошему, стихами!» «Водяной, водяной, приходи ко мне, родной!» Из воды высовывается улыбающаяся бородатая морда. «Ну, — сказал зеленая, — понял, как надо с ним обращаться. У нас тут народ обидчивый, но трудолюбивый. «Леший!» «Чего извольте?» «Да ничего, ступает, я так проверяла. Короче, у нас все есть. А солнце? Да все у нас есть, что надо. Болото — это наше родное. Где-то, говорят, горы, море, не знаю, может, это все сказка, выдумка. А мы всегда жили в болоте и будем жить. Болото — наш мир. Даже песня такая есть». Как прекрасен этот мир, посмотри. А знаешь, говорит своим обычным голосом папа, болото — это кладовое солнце. Его тут много, только оно спрятано в торфе. О, отзывается зеленая, правильно папа говорит, слушай его. Это не папа, говорит папа, а писатель Михаил Пришвин так говорит. У него есть книжка замечательная про болото. Кстати, он считал себя детским писателем, почти сказочником. «Наш человек, значит, делает вывод зеленая» и зевает во весь рот. «Ох, спать охота! Пойду к себе до палати лягу». Туви Янсен рассказывала, как ей пришла в голову книжка про момитролли. Она рисовала комиксы и подписывала, тем и жила, это был ее хлеб. Однажды ей сказали, «Попробуй написать текст без картинок». И когда она легла спать... Ей приснились новые герои, смешные человечки, мумики, и она написала про них. «Может, и у Астрид Линдгрен есть что-то подобное про Карлсона», сказала мне бабушка Эл, подталкивая меня написать детскую книжку. «Можно посмотреть разные биографии», предложила она. «Почему Маршак, Чуковский стали писать для детей? Что с ними произошло, когда, бамс, они вдруг начали писать эти детские произведения?» чего вдруг взрослые могут так впасть в детство? Я слышал про летчика Сент-Экзюпери. Он писал взрослые книжки, а потом, бамс, потерпел аварию в пустыне Сахара, и в результате появился маленький принц. А правда, как это происходит, почему? И не только у детских писателей. Сто лет назад педагог Станислав Шацкий вспоминал. что попал в педагогику из-за того, что ненавидел свою школу, где ему было плохо, и решил сделать другую, где детям стало бы хорошо. Мой старый друг Михаил Щетинин попытался опровергнуть вынесенный кем-то приговор человеческим способностям. «Не дано». «Кем не дано? Почему не дано?» — спрашивал он, и неутомимо помогал детям покорять недоступные им, казалось бы, высоты музыки, пения, хореографии. А недавно ушедшая из жизни Татьяна Бабушкина, кочевой педагог, как она сама себя называла, написала в своей книжке, изданной учениками и друзьями «Я ухожу в детство за идеями». С нею мы виделись всего однажды, и она сказала мне «Знаете, куда я ни приду, мне говорят, что вы только что там были. Вот странно». Говоря, что уходит за идеями в детство, Она имела в виду, что проблема детства шире, чем проблема ребенка. Начало жизни, может быть, содержит в себе ответы на вопросы, которыми многие задаются в ее конце. Или посередине, когда поднимаешься на горку, и вдруг столько всего видишь. Может быть, здесь ключ к неожиданному волшебному бамс впаданию человека в детство?